Глава 61. Скромное желание. Вот он, Глория указала на остров какого-то сарая из серых досок, наполовину скрытого группой деревьев. Две другие постройки разрушились, и из одной из них торчала осыпавшаяся красная кирпичная труба. «А Аарон нашел недавно это место», — сказала она, когда Джош подошел с ней к сараю, а Мул шел следом. «Но никто здесь не живет». Она двинулась к хорошо протоптанной тропе, которая шла мимо разрушенных строений глубже в лес. Яма находится не слишком далеко. Яма, как понял Джош, была вообще не местом для захоронений. Траншея в которую за прошедшие годы опустили сотни тел. Джексон обычно говорил над мертвым несколько слов, сказала Глория. Теперь, когда он ушел, они просто бросают их и забывают о них. Она взглянула на него. Вчера ночью Свон была недалека от того, чтобы присоединиться к ним. Как, по-твоему, что она там делала? Не знаю. Когда они принесли ее в хижину, Свон впала в бессознательное состояние. Глория и Джош очистили ей руки и перевязали их полосками из ткани, и они чувствовали, как от нее исходит жар. Они оставили Аарона и Расти следить за ней, пока Джош выполнял свое обещание найти убежище для Мула. Но от волнения он был почти не в себе, без лекарств, без подходящей пищи, даже просто без приличной питьевой воды – Какая у нее могла быть надежда? Ее здоровье было настолько подорвано истощением, что лихорадка могла ее убить. Он вспомнил ее последние слова, которые она ему сказала, прежде чем совсем ослабела. «Джош, я ослепла». Руки его сжались кулаки. «Сохраните дитя», — подумал он. «Конечно. Ты действительно хорошо это сделал, да?» Он не знал, почему она выскользнула прошлой ночью из хижины, но очевидно, что она что-то копала в твердой земле. Спасибо тебе, Господи, что у Мула было чувство понимания того, что она в опасности, иначе сегодня им пришлось бы нести тело свонов. Нет, он отказывался думать об этом. Ей будет лучше. Он знал, что будет. Они прошли мимо ржавых останков какого-то автомобиля, без дверей, колес, мотора и капота. Не Глория, толкнув, открыла дверь сарая, внутри было темно и зябко, но хотя бы ветер не гулял. Вскоре глаза Джоша привыкли к сумраку. Там было два стойла с небольшим количеством соломы на полу, и кормушка, в которой Джош мог натаять снега, чтобы мул мог пить. На стенах висели веревки и упряжь, но не было окон, через которые могли бы заползти какие-то животные. Место казалось достаточно безопасным, чтобы можно было его оставить. И он был хотя бы укрыт. Джош увидел у другой стены сарая что-то, похожее на кучу хлама, и пошел осмотреть ее. Он нашел несколько сломанных стульев, лампу без колбы и проводов, небольшую газонокосилку и моток колючей проволоки. Поверх другой кучи лежало голубое одеяло, изъеденное мышами, и он поднял его, чтобы посмотреть, что под ним. «Глория», — сказал он тихо, — «подойди, взгляни». Она подошла к нему, и он провел пальцами по треснувшему стеклянному экрану телевизора. «Я давно таких не видел», — сказал он задумчиво. «Думаю, что налоги сейчас довольно низкие, а?» Он нажал на кнопку включения и стал переключать каналы, но тумблер сломался у него в руках. «Черта от него проку», — сказала Глория, — «как и от всего остального». Телевизор стоял на чем-то вроде крутящегося столика. Джош поднял его, перевернул, снял крышку, чтобы добраться до лампы и перепутанных проводов. Он почувствовал себя тупым, как пещерный человек, забравшийся в магический ящик, который был когда-то обычной роскошью. Нет, необходимостью для миллиона американских домов. Без электричества он был так же бесполезен, как камень, может, даже и меньше» потому что камнем можно воспользоваться, чтобы бить грызунов для кастрюли». Он отставил телевизор вместе с другим добром и подумал, что здесь нужен более развитый человек, чем он, чтобы пустить по проводам электричество и оживить его, чтобы тот снова говорил и показывал. Он наклонился к полу и нашел коробку, полную чего-то похожего на старые деревянные подсвечники, в другом ящике были пыльные бутылки. Он заметил несколько клочков бумаги, разбросанных по полу, и поднял один. Это было объявление. Выцветшие красные буквы гласили «Аукцион древностей, Блошиный рынок, Джефферсон-Сити, 5 июня. Приходите пораньше, оставайтесь подольше». Он разжал руку и дал объявлению упасть обратно на пол среди других кусков древних новостей со звуком, похожим на вздох. «Джош, что это?» Глория коснулась крутящегося столика. Ее рука нашла небольшую ручку, и когда она повернула ее, раздался дребезжащий звук цепи, которая двигалась в ржавом механизме. Валики вращались с трудом и болезненно, как поворачивается во сне старый человек. От ручки пришли в движение рычаги на резиновых прокладках и опустились, быстро нажав на валики, а затем Стали в первоначальное положение. Джош увидел небольшой металлический поднос, прикрепленный к другой стороне столика. Он поднял несколько объявлений блошиного рынка и положил их на поднос. Крутани они ручку еще раз», — сказал он. И они смотрели, как валики и рычаги захватывают по одному листу бумаги, затаскивают их в щель вглубь машины и выносят на другой поднос в противоположной стороне. Джош нашел выдвижную панель, отодвинул ее и заглянул внутрь устройства, где были еще валики, металлические подносы и высохшие пористые поверхности, которые, как догадался Джош, были когда-то, должно быть, чернильными подушечками. — Это у нас печатный пресс, — сказал он. — Ну и что теперь с ним делать? Должна быть старая погремушка, но в хорошей форме. Он коснулся поверхности из дуба, из которого был сделан корпус. Кто-то делал его с любовью. Стыдно давать ему ржеветь здесь. ржеветь можно и здесь, так же как и в любом другом месте, проворчала она. Самая проклятая вещь. Что? Джексон, прежде чем умер, он хотел сделать газету. Просто небольшой листок. Он сказал, что иметь что-то вроде городской газеты, э, что это заставляет людей лучше чувствовать свою общность. Знаете, люди проявляют большой интерес к кому-то другому, вместо того, чтобы замыкаться. Он даже не знал, что здесь есть эта штуковина. Конечно, это была просто мечта. Она провела рукой по дубовой поверхности. У него была не одна мечта, и все они погибли. Ее рука коснулась его руки и быстро отдернулась. Минута неловкой тишины. Джош еще чувствовал тепло ее руки на своей руке. — Он, должно быть, был чудесным человеком, — предположил он. — Да, был. У него доброе сердце и крепкая спина, и он не боялся испачкать руки. До того, как я встретила Джексона, у меня была довольно скверная жизнь. Я водилась с плохой компанией и здорово пила. Жила самостоятельно с 13 лет. Она слабо улыбнулась. Девочки быстро растут. Однако он не побоялся замарать руки мною, потому что я, конечно погибло бы, если бы он не вытащил меня. А вы? У вас есть жена? Да, была жена, во всяком случае, и два сына. Глория повернула ручку и смотрела, как работают вальки. Что с ними случилось? Они были в Южной Алабаме. Я имею в виду, когда упали бомбы. Он глубоко вдохнул и медленно выдохнул. В Мобиле. В Мобиле находилась военно-морская база подводные лодки и все виды кораблей. По крайней мере, тогда была база. Он смотрел, как, мул, устраивается на полу, на соломе. Может быть, они еще живы? Может, нет? Я, я думаю, что с моей стороны плохо так думать, но я отчасти надеюсь, что они умерли 17 июля. Я надеюсь, что они умерли, когда смотрели телевизор или ели мороженое, или загорали на пляже. Его взгляд нашел взгляд Глории. Я просто надеюсь, что они умерли. Разве это плохо желать этого? Нет, это вполне приличное желание, сказала ему Глория. И на этот раз ее рука коснулась его руки и не отдернулась. Ее другая рука поднялась и сдвинула черную лыжную маску. Как ты выглядишь под этой штукой? Я был безобразен, а теперь я убийственно отвратителен. Она коснулась грубой серой кожи, которая затянула правую глазницу. «Здесь у тебя болит? Иногда жжет. Иногда так зудит, что я едва терплю. А иногда...» Он замолк. «Иногда что?» Он поколебался, говорить ей то, что он никогда не говорил ни свон, ни расть. «Иногда...» — тихо сказал он. «У меня такое чувство, что будто лицо у меня...» меняется. Такое чувство, как будто кости смещаются. И чертовски болит. Может быть, это заживет? Ему удалось слабо улыбнуться. Как раз то, что мне нужно. Проблеск оптимизма. Спасибо. Но я думаю, что это за пределами исцеления. То, что там сейчас растет, это нечто твердое. У Свон самый худший случай, что я видела. Звук такой, будто она едва дышит. Теперь с этой лихорадкой она... она остановилась, потому что Джош пошел к двери. «Ведь вы с ней давно вместе, не так ли?» — спросила она. Джош остановился. «Да. Если она умрет, я не знаю, что я...» Он прервал себя, опустил голову и потом снова поднял. «Свон не умрет», — решил он. «Не умрет. Пойдем, нам лучше вернуться». «Джош, подожди, ладно?» Что такое? Она дотронулась до ручки печатного пресса, поглаживая пальцами гладкую дубовую поверхность. Ты прав насчет этого? Стыдно, чтобы он здесь стоял и ржавел. Ты же сказал, что здесь так же хорошо, как и в любом другом месте. В моей хижине будет лучше. В твоей хижине? Для чего тебе нужна эта штуковина? Она бесполезна. Сейчас да, но, может, так будет не всегда? Джексон был прав. Это было бы чудом для Мэрис Рест иметь что-то вроде газеты. О, не то вранье, которое людям раньше забрасывали во двор, а, возможно, просто листок бумаги, чтобы рассказывали народу, кто родится, кто умер, у кого есть ненужная одежда и кому нужна одежда. Сейчас люди, которые живут через дорогу, чужие друг другу. Но подобный листок бумаги может всех объединить. Я думаю, что большинство людей в Мэрис Рест более заинтересованы в том, чтобы найти себе пропитание на завтра. А ты? Да, сейчас. Но Джексон был чудесный человек, Джош. Если бы он знал, что эта штука стоит здесь в куче хлама, он бы перетащил ее домой на спине. Я не хочу сказать, что я знаю, как писать и все такое. Черт подери, я едва умею говорить правильно но это может быть первым шагом к тому, чтобы сделать Мэрис Рест снова настоящим городом. — Что вы будете использовать в качестве бумаги? — спросил Джош. — И как насчет чернил? — Вот бумага. Глория подняла пачку аукционных объявлений. И я умею делать краску из грязи и сапожного крема. Я смогу разобраться, как сделать чернил. Джош опять было собрался протестовать, но... Понял, что в Глории произошло изменение. Глаза ее были возбуждены, и их блеск заставил ее выглядеть. Лет на пять моложе. Она приняла вызов, — подумал он. Она постарается сделать мечту Джексона явью. — Помогите, пожалуйста, — убеждала она. — Пожалуйста. Ее душа приняла решение. — Хорошо, — ответил Джош. — Беритесь за другой конец. Эта штука может оказаться тяжелой. Две мухи поднялись с верхушки печатного пресса и закружились вокруг головы Джоша. Третья неподвижно сидела на телевизоре, а четвертая лениво жужжала прямо под крышей сарая. Пресс оказался легче, чем казался, и вытащить его из сарая оказалось сравнительно легко. Они поставили его снаружи, и Джош вернулся обратно к мулу. Лошадь нервно ржала, делала круги по стойлу. Джош почесал ей морду, чтобы успокоить, и укрыл мула синим одеялом, чтобы он не замерз. Муха села на руку Джоша, ее прикосновение обожгло его, как будто это была оса. «Черт побери», — сказал Джош, и хлопнул по ней другой рукой. Осталась копошащаяся серо-зеленая масса, но руку еще соднило от боли, и он вытер ее о брюки. — Тебе здесь будет хорошо, — сказал Джош, пугливому коню, почесывая ему шею. — Я навещу тебя попозже, а? Когда он закрывал дверь сарая и запирал ее, он надеялся, что поступает правильно, оставляя его здесь одного. Такое место, как оно выглядит, защитит мула, по крайней мере, от холода и рысей. От мух мулу придется защищаться самому. Глория и Джош вдвоем потащили пресс по дороге.